Вопрос 164. Можно ли исправить половой член? Он у меня крючкообразный. Белый спрашивает у негра. «И за что вас женщины любят? Вы что, как-то по-особому с ними обходитесь?» «Конечно, по-особому!» «Ну так научи!» Тот его научил. Мужик радостный прибегает домой, ложится с женой в постель. «Слушай», — говорит он. «А давай вот так!» Жена переворачивается и бормочет. «А ты прямо как негр!» Из заметок сексолога. Решает только врач. Бывают искривления настолько серьезные, что действительно затрудняют половую жизнь. Надо выяснить, чем они вызваны. От рождения ли такое строение, или в результате травмы, на которую в свое время человек не обратил внимания. Сегодня проводят хирургические операции по исправлению тех или иных аномалий половых органов мужчины. Решил написать вам о самом сокровенном. С женой живем 10 лет, у нас двое детей. Мне кажется, что я неподходящий партнер для своей жены. Дело в том, что в период полового созревания я носил очень плотные плавки, и член у меня получился искривленным. От этого и все мои беды. Правда, жена, когда захочет, возбуждается, и тогда мы действительно счастливы. Но это бывает очень редко. А я нервничаю, что она холодна, и думаю, что я ей не нужен. Но ведь я люблю жену и детей. Что мне делать? Может быть, есть какие-нибудь клиники, где можно исправить мой дефект? К сожалению, в нашем поселке сексопатолога нет. Вся надежда на вас. Алексей П., 32 года, агроном. Новосибирская область